то есть из таких, которые никогда никого не знают и которых никто не знает. Другой, не отставший от своей дамы, был совсем оборванец, самого двусмысленного вида. Никто больше не последовал за эксцентричной дамой, но, сходя вниз, она даже не оглянулась назад, как будто и решительно все равно было, следует ли за ней или нет. Она смеялась и громко разговаривала по-прежнему, одета была с чрезвычайным вкусом и богата, но несколько пышнее, чем следовало.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 Лицо это еще с портрета вызывало из его сердца целое страдание жалости. Это впечатление сострадания и даже страдания за это существо не оставляло никогда его сердца, не оставило и теперь. О нет, даже было еще сильнее. Но тем, что он говорил Рогожину, князь остался недоволен, и только теперь, в это мгновение ее внезапного появления,